Назначение пушкинской фразы – не психологический анализ, не живописание событий. Её стихия – это прежде всего рассказ, повествование. Потому так много повествовательных и временных зачинов. Прошло несколько лет, на другой день. Не случайно также роль повествователя, рассказчика в прозе Пушкина. Лаконичная фраза Пушкина как бы специально приспособлена для рассказа, позволяет выразить и динамику событий, и спокойное их течение, и напряжённость, тревожность обстановки. И всё это в форме синтаксически простой, предельно экономной, спокойной, нередко даже контрастирующей с изображаемым предметом. Это страница 694-я. Вот, например, произведения Пушкина являют образцы классически ясных и выразительных прозаических стров. Начало неоконченной повести Кирджали. Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит «битесь», «удалец». Настоящего его имени я не знаю. Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтобы дать о нём некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и Арнаут Михайлаки напали вдвоём на булгарское... Селение. Они зажгли его с двух концов и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михейлакий нёс добычу. И оба кричали «Кирджали! Кирджали!» Всё селение разбежалось. Обе начальные строфы. Поражает чёткостью, ясностью синтаксического рисунка, структуры стройностью и цельностью. Особенно важна роль первой строфы как начальной. «Был родом такой, так и ржали на турецком языке, значит, видите, сюда и настоящего имя я не знаю». Это строфа ЗДО. Эта строфа задаёт тон всему произведению. Предельно проста её структура, минимальное число составляющих её предложений, отчётливо выражены все её части. Зачин с прямым порядком слов «Кирджали был родом булгар» содержит лаконичную характеристику главного действующего лица и энергично вводит в действие. А второе предложение – Несколько большее по объёму, расширяет характеристику героя. Параллельное первому, начинающееся с того же подлежащего, оно оформлено как средняя часть строфы Анализ текстов Льва Толстого, Гоголя, Пушкина показывает важную роль прозаических стров в языке художественной литературы. Большими рисунками изобразительности, выразительности обладает и публицистическая речь. Это страница 695. Параграф 295. Абзац и текст. Слово «абзац» имеет два значения – отступ вправо, в начале первой строки, красная строка, и часть с текстом между двумя такими отступами. Абзац во втором значении не имеет особой структуры, помимо синтаксической, рассмотренной выше, поэтому будем употреблять термин лишь в первом значении. Отступ вправо в начале первой строки – красная строка. И часть текста между двумя такими отступами. Как своеобразный знак препинания – красная строка – абзац имеет отношение к целому тексту и выполняет в нём многообразные функции. Первое. По выражению «щербы» абзац – углубляет предшествующую точку и открывает совершенно новый ход мысли. Иными словами, абзац оформляет начало новой мысли и в то же время сигнализирует об окончании предшествующей. Например, я родился в Москве в 1863 году на рубеже двух эпох. Так начинается автобиографическая книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве». А далее следует несколько предложений, характеризующих приметы рубежа двух эпох. Я ещё помню остатки крепостного права, сальные свечи, корселевые лампы, может быть, керосиновые лампы. тарантасы, кремниевое ружье, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны, проволочные, беспроволочные, радио... Радиотелефоны, 12-дюймовые орудия, таким образом, от сальной свечки к электрическому прожектору, от тарантаса к аэроплану, от парусной к подводной лодке, от эстафеты к радиотелеграфу, от кремниевого ружья к пушке, берти и от крепостного права. К большевизму и коммунизму поистине разнообразная жизнь не раз изменявшаяся в своих устоях была у меня абзацный уступ следующего далее предложения оформляет начало новой мысли уже темы в данном случае о родителях и в то же время показывает завершённость предшествующего отрывка».